Что за супруг мне достался? Не мужчина, а мальчик, вечно дрожащий перед розгами воспитатели. Ты, верно, не знаешь, что фортуна выбирает храбрейших и всегда становится на их сторону. Ну, хорошо, от тебя не требуется смелости. Я не прошу тебя устраивать заговор. От тебя нужно только, чтобы ты не сидел дома, ожирея от безделья, чтобы с достоинством исполнял свой общественный долг, чтобы чаще посещал зрелища и представления, чтобы несколько раз выступил в Сенате, как ты умеешь это делать, чтобы всего лишь был на виду, принимал клиентов и щедро угощал их, чтобы, наконец, разослал во все библиотеки твою историю Трусков. А в остальном позаботится твоя жена, у которой в груди, кажется, стучит более мужественное сердце, чем твое. «О, Зевс, Зевс!» — шептал Клавдий, запустив обе руки в шевелюру и тряся головой. Даже одного из этих требований достаточно, чтобы моя голова слетела с плеч под топором лектора. Ты думаешь, что моей голове ничего не грозит? Неужели ты не понимаешь, что в случае неудачи гнев Калигулы падет и на меня? Иногда мне кажется, что твоя голова значит для тебя не так много, как все остальное, — с примирительной улыбкой вставил слово Клавдий. Мне же хватает и того, что находится у меня на плечах. Верховные боги вырвалось у миссалины разгоряченный спором. Если мне остается только такая беспросветная жизнь, то лучше умереть за любую возможность изменить ее. Опомнись, дорогая, не давай волю чувствам. Одно дело сказать, другое сделать. У меня нет тщеславия, нет гордыни, нет желания собственной смерти. Я доволен жизнью, чего нам не хватает. Мне хорошо жить на этом свете. Да ты просто трус, пугливая овца, простофиля, С досадой воскликнула мисс Алина, и не в силах сдержать гнева, резко поднялась с места. Клавдий тоже вскочил на ноги и, бросившись к жене, попробовал успокоить ее лаской и нежными словами. В то же время он встревоженно оглядывался и умолял не повышать голос: «Будь добра, не кричи. Мисс Алина, дорогая моя, все будет так, как ты хочешь. Послушай успокойся». Ты втолковываешь безрассудные идеи этому претарианскому трибуну, Дэцию Кальпурниану, который часто посещает наш дом. Но возьми же себя в руки, любимая. «Чего нам не хватает?» — глухо переспросила мисс Алина. И вдруг резко обернулась к мужу. «Чего нам не хватает? Да у нас нет ничего. Если бы не мои старания, мы бы вовсе не сводили концов с концами. Как бы ты прожил без меня на этом нищенском жалованье?» Которое тебе назначил Август и сохранил Тиберий. Я уже не говорю о том, что я, жена императорского родственника, вынуждена одеваться хуже всех римских матрон. И о том, что лишь благодаря мне ты заслужил благосклонность Гая Цезаря и удостоился ежегодного вознаграждения в 2 миллиона сестерцев. А кто помог тебе стать консулом? И кто, наконец, в течение трех лет, с тех пор, как я стала твоей женой, постоянно унижается? и выпрашивает у Паолу Фабиа Персика деньги для поддержания нашего скудного достатка. «Ты права, ты права, это так», — покорно согласился Клавдий. «Ты замечательная супруга, умная женщина, прекрасная хозяйка дома. Но мне не нужны излишества, я могу довольствоваться малым». «Вот как», — горько усмехнулась мисс Салина. «Ты довольствуешься малым. Право, ты говоришь, как настоящий стоик. Однако за столом тебе нужны самые изысканные блюда. Тебе нужны цикубы с фалернским и лесбуским вином. Ты выпиваешь по нескольку кубков отборного хиосского. Так-то ты довольствуешься малым. Нет, ты говоришь никак стоя как циник, потому что при этом ты позволяешь себе любую прихоть. Для одной кухни ты держишь шестерых рабов. Так-то ты проповедуешь умеренность и воздержание. О боги, послушайте этого пифагорийца который чуть не каждый день питается устрицами из Торрента, камбалы из Равенны, мреной из Сицилии, сабийскими дроздами, фазанами из Малой Азии, самскими павлинами и всевозможными подливыми лакомствами, которые могли бы украсить стол в треклинии императора. А в это время твоя жена должна надевать старую порванную тунику и идти гулять с Антонией, твоей десятилетней дочерью, от брака с Элей Петиной, которую ты оставил, чтобы жениться на мне. Да одно твое обжорство стоит нам миллион сестерцев в год. И на одежду мы тратим пять или шесть тысяч. Мы даже не можем содержать подходящих рабов».